Глава одиннадцатая. Снова зеркало духов. Такого вопроса я просто не ожидал, поэтому замер в ступоре. Правило номер один. Никогда при разговоре с девушкой не говори о том, что другая девушка красивая. Исключение составляет разве что разговор с сестрой или подруга детства. И как на него отвечать? «Ну, я не знаю», – смутился я. «Не обращал внимания. Познакомишься с ней, когда придем к ее отцу. Гермайер – очень талантливый колдун. Других слов подобрать не могу. Слишком он атмосферно все делает». «Да, с ним определенно стоит пообщаться», – кивнула Анна. «А та целительница. Насколько она хороший врач. Как Арзат?» «Не знаю», — честно ответил я. Один раз она и ее компаньонка зашивали мне неглубокую рану. Второй раз я был без сознания. Причем она сказала, что сознательно продлила мой сон. «Хм... Егор, то есть Костя, напомни еще раз, как ты меня нашел?» «Майер помог. У меня были твои часы». Он показал их духам сильных зверей. Сильные духи взяли след и заставили искать более слабых духов и живых зверей. Нужно поспешить. После первого поиска печать треснула. Можно сделать еще два поиска, после чего она лопнет окончательно, и духи сбегут из плена. Но знаешь, Ань, я сейчас боюсь, что трещина в печати станет расширяться, и они вырвутся раньше, чем мы дойдем до Майера. Тогда ты прав. Нам действительно стоит поспешить. Кстати, у тебя что, есть вещи Наташи и Жени? Есть. Помялся я. Женя написала нам всем письмо, когда пряталась в одной избушке. А когда я искал Наталью, то нашел пустой тюбик из-под помады и каблуки от туфель. Этого должно хватить, чтобы духи взяли след. «Тогда давай поторопимся. Кстати, у тебя классные очки. Тоже бы не отказалась от таких». «Тогда тебе придется каждый раз снимать их, когда ты будешь полыхать огнем, чтобы не ослепнуть. Они делают вспышки очень яркими». «Хм, логично. Зато мне не нужно будет постоянно расходовать силы на то, чтобы светить себе огнем». Через час нашего перехода Анна стала отвечать односложно и все меньше. Взглянув на нее, я понял, что она банально устала и ее клонит в сон. Причем очень и очень сильно. Вот только характер ей не позволяет признаться в этом. «Отдохнем, Ань», – предложил я после перехода по темноте. Анна благодарно кивнула. после чего мы сели на землю, прислонясь спиной к спине. Минут через пять она уронила голову на грудь и самым натуральным образом задремала. Похоже, постоянное использование магии ее вымотало. Я аккуратно, чтобы не разбудить, подхватил девушку одной рукой, положив на плечо и пошел дальше. «Пусть спит, пока есть возможность». разбужу потом. Хорошо уметь концентрировать собственный лебедин физическую силу. Таким макаром я дошел до рыбаков, после чего расплатился со старостой частью гиены, которую волок за собой, и направился к пристани, с которой мне следовало забрать сразу две лодки. Ту, которую забрала Анна выше по течению, и ту, на которой приплыл я. Анна продолжала безмятежно спать. Я уложил ее в одну из лодок и привязал лодку к корме, после чего активировал небольшой подарок от местного Эйнштейна, камень, запертый в него лебеном и начерченной на нем печатью. Какое-то время этот маленький подарок будет тащить нас по воде, пока заряд в нем не иссякнет, после чего мне придется браться за весла или за шест. Главное сейчас выбрать канал со водой или самым медленным течением. Рыбаки пользуются им, чтобы посещать земледелов. Хорошо, что у меня есть компас и куча подсказок, чтобы выбрать нужный канал. Аня сможет легко использовать камень, пропуская через него лебен, что недоступно мне, но пока мне не хочется ее будить. Сориентировавшись кое-как, Я отправился по одному из каналов. Небольшой подарок исправно тянул нас по водной глади. Я следил за водой и берегами, а Аня продолжала спать. Очень похоже на магическое истощение, когда одаренный постоянно использует лебен, в результате чего очень сильно устает и может проспать пару суток кряду. Через час мне пришлось браться за весла и грести. Часа два я делал это без особых проблем. После мне пришлось снова воспользоваться чудесными свойствами моего организма и использовать лебен, стимулируя и усиливая мышцы. В таком темпе я грёб еще пару часов, после чего Анна заворочилась и резко села. «А что? Где мы?» Запалив небольшой огонек, спросила она, озираясь вокруг. «Плывем вверх по каналу!» «А деревня рыбаков?» «Мы были там четыре часа назад», — ответил я. «Ты что, тащил меня на себе?» — внезапно покраснела Анна. «Угу», — кивнул я. «Надо было разбудить!» «Ты выглядела очень усталой, а сейчас можно сделать паузу и перекусить». Под таким напором аргументов... Анна сдалась, не став спорить. Сон явно пошел ей на пользу. По крайней мере, она стала выглядеть менее усталой. «Сколько нам еще добираться?» – спросила она. «К утру будем». «Какое утро, если кругом ночь?» «Будем говорить условно», – пожал плечами я. «Время для сна здесь по-прежнему определяют по часам. Кстати...» «Насколько ты исчерпала свой лебен?» «Около двух третий. А что?» – поинтересовалась Анна. «Тогда понятно, почему ты так вырубилась». «Угу. Поэтому я и просила очки», – согласилась Анна. «Кстати, я...» «Всё никак не могу привыкнуть, что ты Костя». «А из какого ты клана?» «Я пожал плечами». «У меня нет клана», – ответил я. Точнее, не просто нет, а я даже не состоял ни в одном из кланов. Анна задумалась. А можешь сказать, на чем специализируешься? Можешь не отвечать, если это секрет. Не секрет, ответил я. Твой отец и еще несколько человек знают мою тайну. Я специализируюсь на усилении своего тела, но ну и как бонус могу менять внешность. Было видно, что она еще о многом хочет спросить, но не решается. Повисла неловкая пауза. «Продолжим», — сказал я. «Я снова возьмусь за весла, а ты можешь еще поспать или подремать. Главное, не переутомляйся и не создавай свой огонь. Меня на время ослепишь, а сама еще больше устанешь». Анна кивнула, и мы продолжили путь. Через часа полтора девушка снова задремала, а я продолжил грести. Когда часы показали 4.30, я привязал лодку к берегу и задремал сам, в положении сидя, предварительно укрепив свое тело стальной рубашкой. все таки целительница рекомендовала мне не напрягаться лишний раз после битвы с пёсим-вожаком. Проснулся я несколько более бодрым и посвежевшим. Анна уже не спала, неся дежурства и надев мои очки. «Тебе тоже следовало поспать», — сказала она на мой молчаливый вопрос. До деревеньки сеятелей во главе с печальным мэром мы добрались к двенадцати часам. На воротах стоял Прохор. Глядя на нас, он так и открыл рот. «Барин, нашел такие! «Упс». «Наверное, это и называют испанский стыд. Хорошо, хоть Майер в своих записях назвал ее моей сестрой, а то было бы еще хуже». «Уймись, Прохор!» – недовольно буркнул я. «Я лодки на причале оставил. Петер у себя?» «А то! Куда ж он денется, немчура?» – ответил Прохор. Петер оказался у себя не один. Вместе с ним за столом сидел Федор Иванович. Оба играли партию в шахматы. Папа, безудишь! Мягко прервала их игру Виктория. Гер Константин, он зайняшвесть. Вас? – переспросил Майер и отвлекшись, повернулся к нам. О, какие кости, Гер Константин! «Сдается мне, Петр, сейчас у нас будет более приятная компания, чем шахматы», — довольно улыбнулся Геомаг. «Сейчас чувствую себя старым пеньком в нашем унылом болоте. Константин, друг мой, не представите ли нам вашу сестру?» «Анна», — кивнул я, — «это тот самый Гермайер, о котором я тебе рассказывал, а это Федор Иванович». О котором я тоже упомянул. Герпетр Федор Иванович а Банни очень сильно могни на маги, вы тоже слышали. Очень приятно! С неизменной хрипотцой произнес немец. Просто Федор! Поспешил ставить геомаг. Да уж, седина бороду без ребро. Смотри, как живет молодежь! Добродушно ткнул в бок немца Федор. «Это Костя. А что сделал ты, чернокнижник?» Майер поморщился и только попросил дочь. Виктория, питте мах, Его дочь кивнула, после чего ушла на кухню. «Прошу вас, Кер Константин! Фрекина Анна! Прошу вас, присаживайтесь!» Степенно кивнул немец. «Попьем чаю!» признаюсь сразу, мне, как журналисту, «Очень интересно узнать, как все прошло. Тем более вы второй новый человек в нашей провинции. Журналисту удивилась Анна. «Ах, ваш брат не сказал вам?» – просиял Федор. Петр наш местный редактор, который пишет статьи. Когда ваш брат попал сюда и поднял нас наших кресел, отправив на поиски...» то внес немного интереса в нашу унылую жизнь. А после этого стал кумиром местных женщин. Петр выпустил ряд статей о том, как спустился в наш тартер за своими сестрами. Да, кстати, последняя статья с фотографиями Пса войны имела просто невероятный успех. Анна посмотрела на меня. Федор, я тебя убью! Поперхнулся чаем я. «Полноте, молодой человек!» Добродушно улыбаясь, похлопал меня по спине геомаг. «Что в этом такого?» «Не волнуйтесь, фройлен Анна!» Пришел мне на помощь немец. «Там не было ничего компрометирующего!» Анна медленно что-то обдумывала, а мне хотелось треснуть себя ладонью по лицу. «Вот он, местный утуп, бессмысленный и беспощадный!» Дайте мне ваши статьи, Герпетер, я должна их видеть, сказала она наконец. Я воль, майн Ангеле! Кевнул Майер. Позволь минутку, Петер, ставил Геомаг. Елена Максимовна нам не простит, если не познакомится с госпожой Анной, особенно, если вспомнит тот случай, когда мы пришли на своих ногах, а Константина пришлось тащить. «О, мой — воскликнул немец. «Фрау Лена в Кневе становится просто фурией!» «Я думал, это пузе просто упьет нас на месте!» «Согласен с тобой, Федя. Лучше нам всем будет снова собраться у Миши. Конечно, посети фрау Лену!» Откланившись, Геомаг нас покинул. «В лабораторию, Константин!» Тут же собрался немец. Фетя удачно нашел пофот, чтобы навестить Сайнелибе. Но скоро за нами притут. Нужно успеть. Никто не должен узнать. Говоря это, он уже спешил к своей замаскированной двери в подвал. Я поспешил следом за ним. Петр бросил настороженный взгляд на Анну. Она знает, ответил я. И нормально к этому относится. Кивнув, Майер первым спустился вниз, и мы последовали за ним. Анна с интересом разглядывала лабораторию. Немец поставил камеру, как в прошлый раз, напротив зеркала, на раме которого продолжали светиться мягким светом барельефы, и пробежала едва заметная трещина. Какое ищем следующего?» – спросил он. «Непростой вопрос». А давайте используем по очереди оба предмета. Наконец решился я. Слишком много времени прошло, нельзя больше тянуть. Вы уверены, Константин? Спросил Майер. Все девушки твикаются, сейчас вы узнаете, где одна, но пока будете искать ее, вторая может твикаться дальше. Я крепко задумался. Тут на помощь мне пришла Анна. Положив ладонь мне на плечо. «Не думаю, Герпетр, что кто-то из наших подруг уйдет слишком далеко. А когда мы дойдем до области поисков, я подам очень яркий сигнал огнем. Приступайте!» Петр кивнул и положил на зеркало письмо Жени и начал колдовать. Зеркало снова засветилось, перестало отображать комнату, а затем... Изображение закрутилось и замелькало. Сначала появился мертвый лес, по которому шла Женя, светя себе каким-то примитивным заклинанием. Потом стало видно, как она вырастила себе избушку и заперлась там. После зеркало стало черным, а потом стало видно, как Женя бредет мимо болот, а потом сворачивает куда-то в сторону. Дальше зеркало показало какое-то подобие хижины, а затем все прекратилось. Раздался неприятный звук, и парами зеркала пробежала еще одна трещина. «Следующая вещь?» Майер посмотрел на меня так, словно ожидал, что я передумаю. Я кивнул. Он положил на зеркало отломанные каблуки, а затем губную помаду. Зеркало снова поменяло цвет. Стала видна Наталья, которая обрела через призрачную долину. Затем долина сменилась мертвым лесом, по которому шла девушка, сотворив крохотный светлячок. Потом впереди показался небольшой огонек, и возникли очертания какого-то строения. Затем все исчезло, раздался третий отчетливый крак, и рама окончательно лопнула. а зеркало полетело на пол. У самого пола Майер сумел подхватить его и аккуратно положить. — Вот и все, — сказал он. — Тухи покасали их и ушли. — Вы видели когда-нибудь эти места? — спросил я, опасаясь услышать «нет». — Возможно, — ответил Майер. — Как только проявлю фотографии... «Можно будет понять точнее. Кстати, не позволите ли сфотографировать фас Анна?» «Сколько угодно», — неожиданно согласилась Анна. «И я даже согласна взять ваш фотоаппарат или камеру в наш следующий поход и сделать для вас нужные снимки». «В самом деле, просиял немец. «В самом деле?» — кивнула Анна. Но мне будут нужны ваши очки ночного видения. Верну по возвращению. тет! Быстро согласился Майер. А теперь Тофайте, я вас фотографирую. И вас, Константин, это будет иметь успех. До того, как за нами явился мальчишка посыльный, Анна с интересом успела прочитать все заметки, которые написал Майер, после чего с не менее сильным интересом Рассматривала трофеи, которые мы добыли таким трудом. Особенно ее заинтересовала голова чертового петуха. Майер тем временем работал над тем, чтобы сделать из пленки фотографии. Честно говоря, я сам уже забыл о тех временах, когда для того, чтобы сделать фотографию, нужна была светочувствительная пленка, а потом еще нужно было сдавать ее в специальный магазин. чтобы ее проявили в темной комнате, обработали закрепителем и перенесли изображение на фотобумагу с помощью специального проектора. Впрочем, были умельцы, которые делали это исключительно сами. Это сейчас все фотоаппараты цифровые, и достаточно вставить флеш-карту. После того, как Анна изучила местные статьи, то удалившись, принялась беседовать с Викторией о своем. Я, пользуясь случаем, просто задремал. Впрочем, эта самая дрема продлилась не больше пары часов, потому что за нами прибежал мальчишка из крестьян, который пригласил нас к меланхоличному мэру, а после начался обычный светский раут с поправкой на местные реалии. Под конец мероприятия мы покинули его сытыми, слегка пьяными и несколько раздраженными от обилия вопросов и такого прочего. Майер тем временем успел проверить свои архивы и уже поспешил обрадовать нас тем, что узнал местность на получившихся фотографиях. Для того, чтобы добраться до одного места, нужно было пересечь призрачную долину, сразу за которой было еще одно небольшое поселение, к которому должна была выйти Наталья. Женя, между тем, прошла по краю Топей и ушла в совершенно другую сторону. И что за избушку она видела, Майер сказать не мог. За болотами было еще одно селение, но это было явно не оно. В общем, пока было ясно только, где искать Наталью. В общем, куда идти сейчас, чтобы продолжить наши поиски, было ясно. А я стал задумываться над тем, что мы будем делать, когда найдем девушек. И надо сказать, этот вопрос очень сильно действовал мне на нервы, вызывая беспокойство. В самом деле, что можно сделать или как выбраться, если за столько лет сюда попала или была сослана куча народу, но никто так и не нашел пути назад. Или все-таки нашел. Кстати, Как Анна вообще смогла пережить дикую охоту? «Аня, скажи, пожалуйста, как ты смогла пережить дикую охоту?» «Что?» – удивленно посмотрела на меня Анна. «Когда ты попала сюда, то могла слышать топот, крики, вой, как будто несется огромное количество всадников. Это явление местные называют диким рейдом или дикой охотой». Пережить его можно, только заперевшись где-нибудь. Как ты смогла пережить его?» «А, это...» — поняла Анна. Не видела, что это такое, но то, что ничего хорошего это не несет, вовремя поняла. Я просто создала вокруг себя огненный купол и поддерживала его, пока эта кавалькада не промчалась мимо. «А что?» «Да так ничего», — пожал плечами я. Говорить ей о том, что надеялся на то, что она подскажет способ возвращения, не хотелось. «Кстати», — подошел к нам Майер, — «прошу прощения, что прерываю вас, но у меня есть не слишком хорошие новости». Две пары глаз уставились на Майера. «Что такое, Петр Людвигович?» — спросила Анна. «Рядом с той деревней, где, может быть...» «Та высокая девушка, там...» «Не тяните, Петр Людвигович», — попросил я. «Через пару дней снова пройдет тикая охота», — выдохнул немец.